Мы ухватились и начали фантазировать. Лев на пьедестале, под пьедесталом можно пролезать, а у льва кто-нибудь отобьет голову. Мальчик спрячется в статую, прикроется отбитой головой, а лев потом оживет. Когда возник вопрос, кто нам клонаду поставит, отец сказал, а что думать, обратитесь к местечкину. Он режиссер тонкий, со вкусом. Знает цирк, и выдумка у него есть. Прежде чем говорить с Местечкиным, по установившейся традиции, мы пошли к Байкалову. Довольно подробно рассказали ему о своей затее, дали прочесть сценарий отца. — Ну что же, детская клоунада, — сказал он, потирая свое полное лицо. — Это хорошо. Детский репертуар нам нужен. Даю добро. И против Марка, так он всегда называл Местечкина, не возражаю.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 какие скульптуры львов он видел в Париже. Увы, ни одной статы льва мой приятель толком не вспомнил, но зато рассказал мне про львов французский анекдот. Бродячий скрипач идет по пустыне. Вдруг его окружают у львы, они собрались беднягу разорвать. И тот с отчаяния заиграл печальную мелодию Мендельсона. Львы, потрясенные музыкой, мирно расселись вокруг музыканта.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 Вокруг нее и строилось все действие. Именно в разбитую статую прятался от погони мальчик и, раскачивая головой льва, пугал полицейских. А через отверстие в пьедестале статуи пролезали все участники погони. Несколько дней занял у нас трюк с кистью. По ходу пантомимы трусливый полицейский садился на кисть, забытую мальчиком на скамейке. Кисть в клее.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 И на будущий год, если разрешение будет получено, велосипед приобретут. Нас выручил мой сосед по квартире, дядя Ганя. Он подарил нам свой старый, купленный еще до революции, немецкий велосипед «Дукс», который выглядел вполне на зарубежной манер и прослужил нам верой и правды несколько лет. Ночь. Тускло горит фонарь. На скамейке, стоящей неподалеку от статуи льва,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 Мы использовали потом этот прием в номере, его хорошо принимали зрители. Когда репетиции подошли к концу, нашу клоунаду захотел посмотреть Байкалов. Но Мистечкин ему решительно заявил, просматриваться будем только на публике. Пусть начальство приходит и смотрит вместе со зрителями. Первая проба на зрители. Утренник. Волнуемся страшно. Наверное, грим не смог скрыть нашу бледность